Вдруг до моего слуха достиг едва слышный лай собаки. Затем какой-то тихий говор и хлопанье бича. Этот шум то увеличивался, то уменьшался, то поднимался по речке, то как будто бы исчезал. По временам погоня казалась оконченной. Теперь я знал, какую защиту мог найти среди чудовищ. Я снова продолжал свой путь к морю. Ручей с горячей водой расширился в большую губу, засоренную песком и травою, на котором при моем приближении закопошилось большое количество раков и еще каких-то животных на многочисленных ножках. Я добрался до самого берега и только тут почувствовал себя в безопасности. Повернувшись к морю спиной и положив руки на бедра, Я углубился в созерцание окружающей густой зелени, среди которой серым пятном выделялся туманный овраг. Овладевшее мною беспечное состояние, как это не покажется странным людям, никогда не испытывавшим опасностей и безнадежность моего положения, удерживали меня от немедленного же самоубийства» мне пришло на мысль, что у меня остается еще один исход. Пока Муро и Монтгомери с толпою зверей ищут меня по острову, нельзя ли обогнуть плоский песчаный берег и вернуться к ограде? Попытаться пойти против них камнем, вырванным из непрочно построенной стены, взломать замок маленькой двери и, найдя нож или кинжал разбить им головы при их возвращении, что почем знать могло и удастся. В крайнем случае такая попытка давала возможность дорого продать свою жизнь. Я направил свои шаги к западу, идя вдоль берега. Ослепительно сверкало и палило заходящее солнце, и начинался с сильным шумом низкий прилив Тихого океана. Вскоре берег стал изгибаться по направлению к югу, и солнце оказалось по правую сторону от меня. Потом вдруг вдали, прямо перед собою, я увидал несколько фигур, выходящих одна за другой из кустов. То были Моро со своей большой серой собакой, за ним Монтгомери и еще двое других. Тогда я остановился. Они заметили меня и стали подходить, делая руками знаки. Я стоял неподвижно, смотря на их приближение. Двое людей-животных бегом бросились к кустам, чтобы отрезать мне отступление. Монтгомери также побежал, но прямо на меня. Моро со своей собакой, не торопясь, шел в отдалении. Наконец я очнулся от своего бездействия, повернулся к морю и решительно вошел в воду. Мне пришлось идти по крайней мере 30 метров, прежде чем вода достигла до моего пояса. Морские рыбы выплывали непосредственно из-под моих ног. — Что вы делаете? — вскричал Монтгомери. Я повернулся к нему, находясь уже по пояс в воде, и спокойно посмотрел на всех. Монтгомери остановился, запыхавшись на краю берега. Его лицо после бега раскраснелось, длинные гладкие волосы были в беспорядке, его нижняя отвислая губа опустилась еще ниже, обнаруживая ряд неровных зубов. Муро медленно приближался с бледным и решительным выражением лица в сопровождении собаки, лаявшей на меня. У обоих в руках было по длинному бичу. Немного выше, в кустах, находились на стороже люди-животные. «Что я делаю? Хочу утопиться!» Монтгомери и Муро обменялись взглядами. «Чего ради?» — спросил Муро. «Потому что я не хочу быть изуродованным вами». «Я вам говорил об этом уже», — шепнул Монтгомери Муро, последний в полголоса что-то ответил ему. — С чего вы взяли, что я буду вас уродовать? — спросил Муро. — Из всего того, что видел, — ответил я. — Кроме того, вот там в кустах существа, которые... «Замолчите — Замолчите! — прошептал Муро, поднимая руку. — Не замолчу! — отвечал я. — Они были людьми! Что они представляют теперь из себя? Я, по крайней мере, не буду среди них! Мои взоры устремились вглубь острова. Позади Моро и Монтгомери на берегу находился Млинк, слуга последнего с одним из тех дикарей, которые гребли на шлюпке. Еще далее в тени деревьев виднелась фигура человека-обезьяны, а за ним несколько неопределенных силуэтов. — Что это за создание? — вскричал я, указывая на них пальцем и возвышая все более и более голос, чтобы они меня услыхали. — Они! — «Были такими же людьми, как и вы! Они обращены вами в презренных тварей со зверскими замашками! Это люди, которых вы сделали своими рабами, и тем не менее вы все-таки еще боитесь!» «Послушайте — Послушайте! — вскричал я, указывая уродом на Муро и надсаживаясь от крика, чтобы быть ими услышанным. — Послушайте! Разве вы не видите, что эти двое людей боятся вас, остерегаются вас? Почему вы не осмеливаетесь напасть на них? Вас много! — Ради бога! — вскричал Монтгомери. — Замолчите, прендик! Прендик! позвал меня Муро». Они оба нарочно кричали в один голос, чтобы заглушить мои слова. Между тем, позади них собирались любопытные лица уродов с недоумевающими минами, безобразными отвисшими руками и с изуродованными спинами. Они, казалось, силились понять меня и припомнить свое человеческое прошлое. Я продолжал им кричать тысячу различных вещей, которых теперь не помню. Все сводилось к тому, что уроды могли бы убить Моро и Монтгомери, им не следовало бы бояться их. Подобные мысли старался я пробудить в чудовищах перед своей бесповоротной кончиной. Я видел, как существо, виденное мной уже в первый вечер своего пребывания на острове, с зелеными глазами и в каких-то грязных отрепьях, шло из-за деревьев, чтобы лучше услышать меня. За ним подходили и другие...